Глава 35. Из двух зол. Аделандра метнулась будто сразу в трех направлениях. Ее скеметар задержал два меча и тут же скользнул к третьему нападавшему, рассекая его от плеча до паха. Вид истекающего кровью товарища только раззадорил нападавших, и они с новыми силами ринулись в атаку. Ее королеву эльфов учили смотреть на бой словно со стороны, хладнокровно, и внимательно воин подающийся чувствам, делает слишком много ошибок эта философия необходима была в бою с другими эльфами но перед лицом слабых и медленных людей ее можно было и отбросить и аддиланддра отбросила она выпустила на волю весь свой гнев наслаждаясь непринужденностью с которой ранила и мучила гладиаторов легко скользнув между ними она перерубила жизненно важные артерии на их руках и бедрах все Это был последний бой. Трибуны взорвались радостными криками. Толпа показывала, что сполна насмотрелась сегодня на кровь и страдания. Аделандра, сражавшаяся целый день, медленно огляделась, тяжело дышая, рассматривая лица, и на каждом видела неугасаемую жажду крови. Им всегда хотелось больше, еще больше. Солнце прошло, зенит и скрылось за высокими стенами арены, но это ничем не помогло. Аделандра в поту с головы до ног изнывала от влажного жара джунглей. Богиня поднялась с трона, одним движением заставив толпу умолкнуть, и подошла к краю трибуны. Ее головной убор, напоминавший капюшон кобры, скрывал лицо в тени, делая его еще более таинственным и угрожающим. «На тебя интересно смотреть, эльфийская королева. Ты не даешь мне заскучать, прямо как моя новая зверушка». Богиня зло усмехнулась, зная, как ранит Адиландру самоупоминание Фауна. «Что ж, ты сражалась, и сражалась хорошо. Пожалуй, ты заслужила награду». По ее коварному тону Адиландра поняла, что здесь таится подвох, и он ей не понравится. В дальнем конце арены поднялась, заскрипев цепями решетка. Адиландра медленно обернулась, задержавшись взглядом на несчастной ларвани, стоящей на коленях утрона. Земля задрожала ритмично, будто огромное сердце забилось под ногами, но солнце палило так ярко, что невозможно было понять, что же там, в тенях туннеля. Аделандра стиснула рукоять меча, готовясь к совсем иной битве. «Ты пересекла целый континент в поисках древних змеев!» — богиня явно играла на публику. «Поэтому я пожалую тебе драконов!» Трибуны ответили оглушительным ревом, приветствуя двух драконов с грохотом вырвавшихся из глубин. Аделандра затаила дыхание перед этим величественным и душераздирающим зрелищем. Драконы еще не достигли зрелости, иначе не смогли бы вдвоем выйти из туннеля. Лапы их были скованы кандалами, тяжело тащившимися по песку и гремящими при каждом шаге. Дракон слева был прекрасен глубокого, изумрудного цвета с золотыми пятнышками. Второй, светло-голубой, оттолкнул его мордой и испустил мощный рев. Зеленый оскалил пасть, полную острых, как бритвы зубов, и поднялся на задние лапы, демонстрируя размах огромных крыльев. По всем признакам, оба дракона были разозлены. Аделандра знала, что для древних змеев непривычно открыто выражать чувства, но эти двое были молодая и, увы, неопытная. Она как могла сдерживалась, стараясь не заразиться их гневом, но чувствовала, как ярость закипает внутри, как голод и отчаянное желание рвать и метать поглощают ее. Толпа же не пыталась сдерживаться. Ярость драконов трибуны встретили злобным воем и криками, распаляя, подначивая. Аделандра поборола желание рвануть к драконам, ввязаться в отчаянную схватку — Она знала, что это верная смерть, и все же драконы звали, злили ее. Чтобы отвлечься, она попыталась сосредоточиться на деталях, на затупившихся обломанных рогах, на сломанных копьях, застрявших в чешуе. Живя в ужасном плену, драконы совсем отощали по сравнению с дикими сородичами схожего возраста. Но как темнорожденные вообще смогли их поймать? Вопрос этот, впрочем, мог подождать. Драконы с качками понеслись к ней, не сводя глаз. И пусть Аделандра видела их в юности, тщательно изучала, ничто во всей Верде не могло подготовить ее к сражению с драконами. Даже ящер-подросток был гигантом по сравнению с ней. Его чешуя легко выдержала бы удар любого клинка. Аделандра приняла боевую стойку, понятия не имея, что делать дальше. Магия была ее Единственным преимуществом, но богиня запретила пользоваться ею под угрозой убийства Фалана и Ларваны. А драконам, волшебным существам, ни почем было большинство чар. Толстые цепи зазвенели ближе, когти взрыхлили песок. Вот и все. Сейчас она или каким-то чудом выживет, или умрет. Ирония положения от нее и в последние мгновения не укрылась. Она так долго искала драконов, и умрет в конце концов от их когтей нет подумала она миссия еще не выполнена пророчество на ланы не сбылось найти драконов полдела вторая часть плана убедить их вернуться на или и уничтожить валани саараса навсегда прекратив войну людей с эльфами она королева эльфов не могла умереть здесь отказывалась умирать она часть пророчества Только ей суждено проследить за его притворением в жизнь. Тень взлетающих драконов накрыла ее. Нет, это не могла быть их тень, одна и слишком гигантская для юных змеев. Она подняла взгляд, боясь дышать, и драконы тоже замешкались, задрали головы. Взрослый черный дракон, крыльями способный накрыть арену, пал с неба так, что земля содрогнулась. Гнев, волнами расходящийся от драконов, сменился чувством надежды и ожидания. Однако тонкие ощущения драконов на темнорожденных не подействовали. Крики ярости сменились криками ужаса. На трибунах поднялся хаос. Люди побежали к выходам. Черный дракон сделал глубокий вдох и выдохнул в сторону ближайшей трибуны, выжигая всех не успевших сбежать. Аделандра замерла в шоке, но все же заметила, как две фигуры свалились со спины и хвоста дракона и откатились, пытаясь не путаться под ногами и хвостом. «Убить чудовище!» — заорала богиня. Телохранители поспешили увести ее, а с ней утащили и Ларвану. Стражники сперва не поняли, что происходит, не могли решить, бежать им или не бежать, но быстро сообразили, что надо делать, и в черного дракона полетели стрелы и копья. Однако толстую шкуру, конечно, никто не смог пробить. Юные драконы бросились на стены, царапая камень, пытаясь достать темнорожденных, но цепи вдруг поползли внутрь тоннеля, оттаскивая их. Должно быть, там, во тьме, десятки людей налегли на лебедки. Черный дракон замотал головой, прекратив выдыхать пламя и угрожающе взревел. От его рева звенело в ушах, даже молодые драконы с их лужеными глотками не могли заглушить могучего змея. Он обернулся к ним и хлестнул хвостом по трибунам, одним взмахом убив несколько десятков человек. Его мощные лапы обхватили цепи, челюсти сомкнулись на стальных звеньях. Снова и снова он мотал головой, пытаясь перегрызть цепи, а двое его седоков все отпрыгивали и уворачивались, чтобы не попасть под удар хвоста. Гидеон отскочил от тяжело рухнувших задних лап Малеата, чтобы тут же сделать сальто, спасаясь от хвоста. Пыль песок взвихрились вокруг трех драконов, скрывая их из виду, мешая дышать. После дней, проведенных на драконьей спине, он и забыл, что бывает так жарко. Сквозь драконь и рев он слышал крики тысяч умирающих, но был слишком занят, чтобы как следует рассмотреть происходящее. Перед посадкой он успел увидеть что-то вроде арены на трех каменных столпах, которая нависла над тем самым городом с пирамидой посреди джунглей. Сквозь шум боя и песчаных вихрей Гидеон услышал кашель Голонора и увидел, как тот проскакивает под вытянутой лапой голубого дракона, едва не напоровшись на его когти. Один вид эльфа вновь сколохнул жажду мести. Гидеон выхватил посох и, велев ему вырасти, бросился к убийце Эбигейл. Он не видел разницы между Голонором и другими эльфами, принесшими столько смертей в карканат. Малиад схватился клыками за толстую цепь и оголтело замотал головой. Этой передышки хватило, чтобы Гидеон бросился на Голонора. В руке посох, с губ готова сорваться заклинание. Вспомнив прием «Али Макта», Гидеон прыгнул в воздух, занеся посох, как копье. Он сотни раз практиковал эту технику в тренировочном зале и добился идеального исполнения. В высшей точке прыжка он выстрелил в Голонора энергетическим шаром. Мак, как и ожидалось, повел плечом, уходя от заклинания, но вот от удар уйти не успел. Гедон обрушился на него, атаковав магически укрепленным деревом посоха в грудь так, что эльф провалился на землю. Бить врага было приятно, но одного удара показалось мало, и он вновь занес посох, как дубину, колотя снова и снова. Голанор, успевший прийти в себя после алимакта умудрялся каждый раз перекатываться, уходя от ударов. В гневе гидоны не заметил сперва, что полагается лишь на магические атаки, презрев свою настоящую силу. Он вновь вскинул посох и телекинезом швырнул врага о переднюю лапу Малеата. Дракон вдруг выпятил могучую грудь, резко вдохнул. Гедон и Гланор успели только переглянуться, поняв, что сейчас случится. "Беги!" крикнул Гланор, и Гедон, не ожидавший такого от удивления замер на мгновение. Эльф вовремя прыгнул, сбивая его с ног. Струя пламени прошла прямо над ними, обдав жаром, как тогда в коридоре Карканата. Гедон зажмурился, чувствуя тяжесть Гланора. Эльф закрыл его своим телом. Спас от верной смерти. Но почему? Огонь исчез так же внезапно, как появился. Открыв глаза, Гидон увидел стоящую над ними эльфийку. Одной рукой она выставила щит, сдерживая пламя. Несмотря на потрепанный вид, эльфийка была прекрасна. Ее рыжие волосы развивались, открывая заостренные уши. галанор позвала она, удивленно глядя на них сверху вниз. «Аделандра!» Голонор что-то ответил ей по-эльфийски, но Гидеон не понял ни слова. Малеад взревел снова, но теперь в его реве слышался триумф. Цепи расплавились, освобождая двух драконов поменьше. Теперь уж пришлось уворачиваться и от них. Под лапы ящеры не смотрели. Распластавшись на животе, Гидеон увидел, как драконы отталкиваются задними лапами от земли и взлетают. Эльфы, каким-то чудом не разделившиеся, замерли, держась друг за друга молча не смотрели, как ящеры исчезают в небе. Гидеон огляделся и, инстинктивно потянувшись за посохом, понял, что того нет. Маг упал на колени, лихорадочно ища свою единственную ценность, и нашел! Посох лежал рядом с эльфами. галанор обернулся, и гедон немедленно вцепился в палочку Эбигейл, пристегнутую к бедру. Эльфы, не сговариваясь, рванули в его сторону, на бегу подхватив посох и уворачиваясь от стрелы копий, летящих в их сторону. Гидеон, угрожающе направил на них палочку, перебирая в уме все знакомые боевые заклинания, но вместо того, чтобы атаковать, Голонор протянул ему посох. На лицах эльфов читалось нетерпение, но он не мог понять, чего они добиваются. «Это ловушка!» «Бери!» — рявкнул Голонор, тревожно оглядывая арену. «Уйди от меня!» Стрела вонзилась в песок рядом с ним, и Аделандра вновь скинула руку. Прозрачный щит отразил еще две летящие стрелы. Гидеон, наконец, разглядел стрелявших. И мужчины, и женщины носили шкуры. На коже темнели узоры татуировок. «Это темнорожденные!» — заорал Голонор. «Ты знаешь, кто они? Либо идешь с нами, либо остаешься с ними!» Гидеон перевел взгляд с дикарей, которых совсем не горел желанием узнавать ближе на посох в руке Голонора, эльфа, ответственного за смерть Эбигейл. Новые стрелы засвистели в воздухе, отскакивая от щита Адиландры. Это был легкий выбор и одновременно ужасно сложный.